Аннотация. Между этими двумя текстами разница в двадцать два года. Мы жили в одной стране, проснулись в другой, каротаем дни в третий. Сквозь маленькие любовные истории просвечивает большое время.